Бочага оказалась и не бочагой вовсе, а не глубокой лужей, зато полный щурят. Видно, рукавчик от залива быстро обмелел, и они тут остались на радость трем бродягам. Сняли портки братаны, а за ними и кешка, и принялись швырять скользких рыбешек на берег. Щурята все небольшие, чуть подлиннее ладони, зато много их в луже скопилось. Вымокли и вымазались, вели рыболовы, помотюкались довольь, а потом разожгли костер и принялись науглить печь рыбешек. А насытившись, соснули часок в тени. Проспавшись, собрали недоеденную печеную рыбу и решили догнать прохожего с его сумкой. Ушел, плакался кешка, но братаны, где заметив примятую траву, где веточку надломленную, уверенно шагали вперед. В одном месте на берегу ручья даже следы от олоч увидели. «Догоним!» — радовался Касьян. «От нас никуда не уйдет. Ни на таких напал». Под вечер Данила стал принюхивать, цартом сказал. Дымком потянуло, костер запалил. Вскоре они заметили и дым на допушке леса, а когда подобрались поближе, увидели под березой небольшой шалашик из веток и травы, как раз одному ночь скоротать. Рядом горел костерок и сидел на траве, Подстеленный для удобства человек. То, что он сидит не просто на земле, А травы натаскал и расположился на ней, Очень уж возмутило кешку. «Ишь!» — расселся, как дома, — ворчал он. «А тут бредем за ним, бредем, ноги сбили. Можно я пойду врежу ему?» «Погодь!» — остановил его Касьян. «Вот уснет тогда. Это что, опять смотреть, как он жрать будет? Ну и ты еще ряд пока погрызи». А может, я сало хочу? — Цыцвы! — вмешался Данила. — Жрать начнет тогда, а пока, косвы, заходи ему спереди. Как только он хлеб достанет, ты иди, отвлекай, а мы нападем сзади. За два месяца скитания Луцкин наловчился быстро сооружать шалашик. И здесь, на опушке березняка, он сначала наломал веток, нарезал травы, сделал шалаш, а потом развел костер. Нашлась и чистая вода, неподалеку журчал небольшой ручей. Ожидая, пока она закипит, Луцкий стал вынимать и другие припасы, и тут увидел идущего к нему человека. Всякий человек в лесу или в пустынном месте — загадка, кто знает, с чем к тебе приближается. Но Александр на этот раз не встревожился. Голодный, наверное, и даже даже сумки у него нет. И только он собрался сказать что-нибудь этому По всему видать, бродяги, как услышал за спиной топот. В ту же минуту цепки руки свалили его на землю. Человек, который шел к нему, схватил сумку, а двое других принялись выворачивать у него карманы, приговаривая, «Не шуми, не шуми, не будешь кричать, живым отпустим!» «Да что вы, православные! Я и так с вами поделюсь!» пытался уговорить грабителей Луцкий, но те не слушали. Вошел в азарт и одноглазый, тот, что схватил сначала сумку с едой. Вместе с двумя другими он принялся осматривать не только карманы, но и все места, где каторжники прячут главные свои ценности. Пояс штанов, потайные карманы под мышками, заплату на подоле рубахи. Там-то косой и нащупал сверток с деньгами. Сорвав наскоро пришитую заплату, он схватил деньги и, ошалев от радости, кинулся с ними к рощи. «Стой!» — заорал один из грабителей, однако косой будто не слышал и скакал к лесу, как козел. ну паскуда! — выругался тот же бандит, и бродяги бросили след за косым, не забыв прихватить и сумку Луцкого. Это и спасло Александра от дальнейшей расправы. Он подобрал складной ножик и кружку, все, что у него осталось, и кинулся в другую сторону. За ручьем в траве Луцкий затаился, пролежал там с час, но грабители не вернулись, и он решил ночевать в своем шалаше. Из всех денег у него осталось только 30 рублей, запрятанных в получулу. Луцкий лежал в шалаше, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги и думал, что хорошо хоть не нашли эти три десятки, да не сняли олочи. басым далеко не уйдешь. Проснулся Александр под утро от далекого крика. Он присел и стал слушать. И хотя голос еле слышался, можно было понять, что кто-то зовет на помощь. «Я и сам ограбленный», — подумал он. Однако встал, сходил к ручью, умылся, а, вернувшись к своему табору, Увидел на примятой вчера траве два сухаря. Видно, выпали из сумки. Александр обрадовался, можно было перекусить. Крик, который вроде затих, опять повторился. Грызя сухари наслаждаясь вкусом хлеба, он направился в сторону крика. По дороге ему попались на глаза сухая ветка. Луцкий стесал с нее тонкие побеги. Получилась увесистая дубинка. Пригодится, подумал он. Постепенно голос, который звал на помощь, стал ближе. «Помогите!» — охрипнув от крика, звал какой-то бедолага. Хоронясь за деревьями, Луцкий подошел совсем близко и увидел Одноглазого, того самого из вчерашних грабителей, который, схватив деньги, кинулся с ними бежать. Сейчас он стоял привязанный к стволу дерева. По взбитых в сплошных синяках физиономии Косова можно было легко догадаться, что произошло между ним и его приятелями. Увидев и узнав Луцкого, он замычал, ничего доброго от него не ожидая. Александр вынул ножик, Косой вздрогнул и усталился со страхом на него своим единственным глазом. Тогда Луцкий обошел дерево и разрезал веревку, державшую Косова. Тот пошевелил руками и и не твердым шагом, ни слова не сказав и не оглядываясь, побрел в лес. Глава 6 Оставленная когда-то на берегу, а может выброшенную штормом большую рыбацкую лодку, до половины засыпал песок. Один борт у нее оказался проломлен, да и между досок другого борта светились щели. Однако Луцкий решил отремонтировать свою находку, на которую вышел случайно, и на ней перебраться через Байкал. Противоположный гористый берег озера в этом месте хорошо просматривался. И если еще бог даст попутный ветерок, то за день, пожалуй, можно оказаться на той стороне. Это не то, что делать крюки пешим пробираться вокруг Байкала через кручи Хамар-Дабана. Один там сгинешь непременно. Но когда первая радость прошла, и Луцкий внимательно осмотрел лодку, то увидел, что придется изрядно повозиться с ней. Одному, да еще без инструментов. Но даже если он ее законопатит, чем-то золотает пробитый борт, придумает, из чего соорудить парус и руль, или хотя бы простое весло, судно свое ему придется столкнуть на воду, а это одному почти не под силу. Вся работа может занять времени меньше, чем переход по... Круга Байкальской дороги. И все-таки Александр решил готовить лодку. До Байкальского берега после встречи с грабителями он добирался недели две. Сейчас уже шел июль. Время теплое, и все было бы хорошо, если бы не комары да дожди с грозами. На луговых местах попадались покойщики. Они всегда делились с Александром едой, подкармливали его и в редких селах. Сам он разорил гнездо дикой утки, а уже у берега чайчье, а яйца испек, так что не совсем отощал. Здесь же у Байкала надо было попробовать половить рыбу. Осмотрев лодку, Александр решил прежде всего вычерпать из нее песок. Но и это пустяшная на первый взгляд задача оказалась непростой. Не было ни лопаты, ни ведра, не будешь же ладонью вычерпывать песок. Побродив вдоль берега в поисках какой-нибудь доски, Александр присел на поваленное дерево с толстой, отслоившейся корой. Он оторвал пласт коры и обрадовался, чем не лопата. Действуя корой как совком, он к полудню очистил лодку от песка, решив, что теперь ночевать будет в своем судне. Место, где лежала лодка, было тихое, только кричали чайки, да пересвистывали в лесу птицы. Байкал был спокоен и недвижим. Справа от лодки над самой водой возвышалась скала. Там могут гнездиться чайки. С другой же стороны к песчаной отмели подступал разнолистный лес. Хорошее место, приветливое. Потом, когда я за конопачу и заделаю пролом, начну отваливать песок от лодки, чтобы легче было сталкивать ее в воду, подумал Александр, И, пошевелив носком улочек горку, выброшенного из лодки песка, увидел конец веревочки. Вытянув ее, Луцкий обрадовался. Веревочка казалась рыболовным крючком. Можно соорудить удочку. Повалявший в своем суденушке и даже подремав, вот что значит воля, что хочу, то и делаю, Александр направился в лес поискать в муху. Он вспомнил, что мох прокладывает между бревен, когда строит дома. Так что и лодку можно законопатить мхом. Походив по лесу, правда, не углубляясь с него, Александр нашел старое дерево, заросшее густым мхом. Набрав его в подол рубахи, он направился к лодке. Так он ходил за мхом несколько раз и возвращался с таким чувством, будто идет домой. Все-таки лодка не сооруженная на скорую руку шалаш, а уже имущество».